Глава 35. Знания были со мной. Они теснились в лобных долях мозга. Все, что мне пришлось делать, это позволить телу действовать автоматически. Пальцем бегать по кнопкам и клавишам, глазам вбирать информацию, телу утонуть в кресле, пристегнуться, запустить боевую систему станции. Кресло плавно поднялось в центральную точку. Я почувствовал, как первые волны вибрации ударили по станции и увидел, как напротив меня в ответ замигали огоньки. Почувствовал, как энергия поступает в мой мозг, заполняет его, как он расширяется в поисках контакта, а в это время изогнутые белоснежные стены меркнут и исчезают. Я уловил последний мимолетный образ крошечной пылинки, одинокой станции в межзвездном пространстве и одинокого оператора за пультом. Затем все исчезло, а передо мной из темноты появился дис. Я видел его издалека, гигантскую фигуру динозавра величественную, подавляющую, с света на пурпурной, полированной, чешуйчатой броне. Он остановился. Громадная туша динозавра возвышалась башней на фоне звезд. Флорин. Его голос гремел, заполняя весь космос, как орган заполняет собор. Значит, мы снова встретились. Я полагал, что ты уже утолил жажду дуэлей. Не ответив ему, я выбрал место на бледном изгибе округлого брюха и приставил рваную, обуглившуюся рану. Но Дис не обратил на это никакого внимания. «И еще не поздно прийти к соглашению», – прогремел он. «Я могу, конечно, уничтожить тебя», – о чем вполне справедливо предупреждал Бардл. «Но мне незнакомо чувство мести». Бардл солгал, нарисовав меня чудовищем, намеревающимся пожрать души твоих соплеменников. Он захохотал смехом гаргантюа. «Зачем мне это? Что я выигрываю?» Я сузил размеры раны, собрав в кулак всю свою волю. Дис поднял когтистую лапу и лениво почесал брюхо. «Я, конечно, восхищаюсь нелепостью этой затеи в одиночку защищать безнадежное дело, но не готов из сентиментальных побуждений пренебрегать долгом. Однажды я уже просил тебя уничтожить машину грез. Ты этого не сделал. Ты продолжал совать нос чужие дела, выкопал несколько новых фактиков, ну и каков результат? Признаю, что машина не столь безнадежна, да и твоя роль не столь незначительна, но меняет ли это что-нибудь, за исключением масштаба? Галактическое Содружество Старо, Флорин, старше, чем твоя младенческая раса. Оно не может далее переносить ваш младенческий экспансионизм, ваш ребяческий энтузиазм, порождающий лишь один хаос. Так же, как организм мобилизует свои защитные силы, чтобы победить болезнь, так и мы мобилизуем свои ресурсы, чтобы сдержать тебя. Это все, что мы намерены сделать, Флорин. Ограничить вас в вашем секторе космоса. Положить конец производимому вами беспорядку. Полагаю, теперь ты знаешь достаточно, чтобы склониться перед неизбежным. Я не ответил, полностью сконцентрировавшись на своей атаке. Он рассеянно потрогал пальцем пятно на брюхе и нахмурился. «Покинь энергосистему, Флорин. Воспользуйся для уничтожения машины методом Барделла. У меня нет возражений, если ты удерешь на другой конец галактики со всей добычи, какую выберешь. Гарантирую, что тебе будет позволено прожить жизнь так, как ты». Он замолчал и положил лапу на живот. «Флорин!» – заревел он. «Что ты делаешь?» «Внезапно он зловеще завыл?» и стал рвать когтями чешуйчатое брюхо. «Предатель! Под прикрытием переговоров ты напал на меня!» Он замолк и начал сбивать яркие пурпурные языки пламени, которые охватили его. Блестящая чешуя сворачивалась и чернела. Неожиданно он уменьшился в размерах, как будто изменилась вся перспектива. Дис уже не выглядел гигантом на фоне равнины, а просто рептилией размером с человека, которая прыгала передо мной и пронзительно визжала, скорее от ярости, чем от боли. «Ну, — сказал я, — «Все выглядит гораздо более забавно, когда это проделываешь с другими, не так ли?» «Прекрати!» – завопил он голосом на полоктавы выше, чем обычно. «Признаю, что был не до конца откровенен. Теперь я расскажу всю правду, но прекрати, пока не стало поздно для нас обоих». Я снизил температуру. «Начинай говорить, Гиз», – предложил я. «То, что я сообщил тебе раньше, в основном правда», – завержал он. «Я просто исказил некоторые детали. Наверное, я был неправ. Но пойми, единственным моим желанием – было избежать осложнений, урегулировать дело как можно быстрее и проще. Но я недооценил тебя. Он посмотрел на меня диковатыми глазами рептилии. Дымок от затухающего пламени клубился вокруг его узкой головы. Как я говорил, ты добровольно подключился к модулятору окружающей среды, машине грез, но не в экспериментальных целях, для лечения. Ты занимаешь высокое положение, Флорин, ты необходим. И вот тебя загипнотизировали, лишили воспоминаний и взамен ввели новое, соответствующие соответствующей твоей новой роли. Предполагалось управлять твоими галлюцинациями таким образом, чтобы загнать тебя в ситуацию, из которой уже нет спасения, и заставить тебя искать спасение в реальности. «Это мне кое-что напоминает», — сказал я. Но тогда речь шла о сенаторе. здесь пришел в замешательство. «Разве ты еще не понял?» — спросил он. «Ты и есть сенатор».